Бряд 53. В ту ночь и на следующий день Рагнхельд не знала покоя ни на миг. Напряженно ловила ухом малейший звук, опасаясь возвращения разгневанного Регинвальда. Боялась она не за себя. После двух незадач она смело могла сказать, что им не судьба быть вместе, и пусть он выкинет эту же нитьбу из головы. Но Элдред не заслужила такого позора, чтобы быть возвращенной как негодный товар. Всякая искренняя любовь требует уважения, и Рагнхельд очень надеялась, что у Рёгнвальда хватит ума это понять. Когда три дня прошли без новостей, Рагнхельд успокоилась. За это время Рёгнвальд со своей добычей уже верно добрался до Сейхейма, и если всё вышло так, как Рагнхельд задумала, если он впервые увидел лицо привезённой им девушки в медовом зале, когда пришла пора пить свадебное пиво и подносить подарки, Он, конечно, должен прийти в изумление, лишиться речи, протирать глаза и думать, что опять вмешался большой тролль. Но если Эльбрит не растеряется и поведет себя уверенно, Рёгновальд не решится перед всей толпой своих людей признать, что одурачен, что ему отказала та невеста, на которую он нацелился, и обманом сучила ему другую. Ему придется взять себя в руки и сделать вид, что Элдред и есть его избранница. Самолюбие и боязнь позора укрепят его дух. Только через полмесяца, когда кровавая луна зимних ночей похудела наполовину, в дом Сигурда прибыли надежные вести. Привез их никто иной, как Эстейн Конунг, приехавший из Хадаланда, где у него оставалось немного земли. Направлялся он с малой дружиной в Сейхейм. «Это правда?» — сразу стал он расспрашивать Сигурда и выглядел весьма раздражённым. «Мою глупую дочь заманил от вас этот напыщенный болван Рёгнвальд?» «Они очень полюбили друг друга, пока он жил здесь», — ответила Рагнхельд, лёгким знаком предложив отцу молчать и беря объяснение на себя, чему Сигурд был только рад. «Рёгнвальд приехал, думая посвататься ко мне». Но Элдрид понравился ему гораздо больше. Я вовсе не держу на них обиды. Делами любви правит воля Фреи. Но Рёгнвальду казалось неучтивым открыто признавать, что он предпочёл другую девушку. Вот они и решили бежать. Эстейн только фыркнул, выражая презрение к легкомысленным людям, коим управляет любовная страсть. «А ты откуда об этом узнал?» — спросил Сигурд. Рёгнвальд прислал ко мне человека сообщить, что мы уж почти в родстве. Мне пришлось бросить всё и вести приданные дары для этой дурёхи, чтобы она не осталась наложницей и не родила этому ухарю побочных детей. «Но это не такое уж плохое родство для тебя», — заметил Сигурд. «Если бы Рагнхельд был принят этот жених, я бы не стал возражать». «Родство-то неплохое», — Эйстейн несколько остыл. «Но уж больно глупо я выгляжу. Да и как знать, что с этими парнями из Вестфольда будет дальше? Вы же слыхали, что сыновья Гандальва разбили Хальдена Чёрного, так что он едва ушёл живым, и с ним было несколько человек?» «Слыхали? Где он теперь? Ты что-то знаешь?» «Да, мне рассказал тот человек. Хальден вернулся в Вестфольд, и там собирает новое войско». Говорят, люди охотно к нему идут и говорят, что со стороны сыновей Гандальва было большой подлостью напасть во время пира зимних ночей. Теперь, говорят, боги будут против них, и Хальдан захватит весь Вингульмёрк. Но это же одни слухи. Так и для тебя это будет неплохо, раз вы отныне в родстве. Твоя половина Хадаланда теперь в безопасности, и я бы на твоём месте был доволен, что дочь о тебе позаботилась. Эйстейн только проворчал что-то и на другой день рано утром уехал дальше на юг-запад. Урагнхельд окончательно отлегло от сердца, хоть и с опозданием. Эйстейн и Рёгнвальд заключит союз по всем правилам и брак Элдред будет законным. Но совсем выкинуть эту пару из головы она не могла. Возможно, только Рёгнвальд и знал, кто на самом деле пришёл за ней в Йотунхейм под его именем. И если Элдред... Знакомо чувство благодарности, она постарается его выведать. Месяц уже совсем истончился, а вестей все не было. Однажды, услышав из женского покоя, что в медовом зале какой-то шум, Рагнхельд тут же вышла. В глаза ей бросилось знакомое лицо, но она настолько не ожидала его увидеть, что моргнула, думая, что оно исчезнет. Но гость остался на месте и вскинул голову при ее появлении. «Рагенхельд!» Х Хаки выдавила Рагнхельд, будто подавилась. Ты, ты откуда взялся? Садил у нас небо, Рагнхельд не удивилась бы сильнее. В ее мыслях Хаки остался так далеко, что повстречать его снова казалось немыслимым. Но вот же он стоит перед ней в его прежнем человеческом облике только изможденный, похудевший. Тёмные глаза под спутанными кудрями, падающими на скошенный лоб, горели странным огнём. «Я вёлся, как из мешка, и ещё десяток троллей немытых привёз с собой!» — бронилась Хальгерт, старшая над служанками. «Да тех я велела не пускать во двор, а то нанесут в дом в шей величину из баранов. Кто тебя сюда звал, бесстыжая твоя морда?» Хаки, обернувшись растерянной Рагнхельд, увидела Гудхарма. Тут был самоизумление. Глаза вылезли на лоб, в лицо от негодования бросилась краска. «Хаки! Жабье дерьмо! Крыса переодетая! Как ты посмел сюда влезть, предатель? Да я велю тебя повесить!» Гудхарм бросился к Хаке, явно намереваясь вступить в драку. «Гудхарм, нет!» закричала Рагнхельд, зная, что под этой неприятной личиной скрывается еще более опасное существо. Она и в самом деле испугалась, не зная, какие пути привели Хаки из Йотунхейма к ним. Она не сомневалась, что сын Микельтроля в доме приятен не более, чем пожар. Кто-то из мужчин перехватил Гудхарма, тот кричал и отбивался, желая непременно воздать приятелю по заслугам своими руками. К счастью, в это время вошел Сигурд Конунг, и призвал наследника к порядку. «Опомнись, Гудхарм, ты будущий конунг Крингарики. А это кто? Это жалкий предатель, бродяга, мало что не нищий». Сигурд сурово окинул взглядом грязную порванную одежду Хаки. «Ещё в шеи от него наберёшься. Хотя и я не менее удивлён, как ты посмел явиться к нам после того, что натворил». «А что я натворил?» не без вызова ответил Хаки. Не знаю, чем я заслужил вашу немилость. Меня долго не было. Да, но я готов был жизнь отдать ради Йомфру Рагнхельд. Знали бы вы, что я пережил. Ты предал меня в руки Рёнгвальда, возмущенно закричал Гудхарм, уже не пытаясь лезть в драку. Из-за тебя я полгода провел в плену. И стоишь перед нами такой гордый. Чем ты гордишься? Своей подлостью? Уж в ней тебе нет равных». «Я не предавал тебя», — горячо возмутился Хаки. «Он напал на нас ночью, и я дрался с его людьми. Едва сумел уйти потерял троих. Ты сговорился с ним, ты выдал ему, где я и кто я. Иначе с чего Рёгнвальд стал бы искать нас ночью в лесу?» «Я этого не делал. Я с ним не виделся, пока все это не кончилось». «Напрасно ты пытаешься обмануть нас, Хаки», — сказал Сигурд. «Рёгнвальд сам рассказал, как всё было. Ты явился к нему ночью тайком и выдал, где находится Гудхарм». «Рёгнвальд рассказал вам?» Удивлённо повторил Хаки и огляделся. «И где он? Он здесь, в доме?» «Он у себя в доме в Вестфольде. А рассказал он нам правду в тот день, когда Рагнхельд, а потом и ты, ушёл в Трольберг. «Так он солгал». Он выдумал это, чтобы очернить меня. Зачем ему надо было тебя очернить? Затем, что он хотел жениться на Йомфру Рагенхельд, а я был против. «Кто тебя спрашивать, пёсья-трышка?» — фыркнул Гудхарм. «Ты жалкий бродяга и предатель. Отец, мы не должны его отпускать. Я хочу, чтобы его повесили». «Ты несправедлив ко мне, и, думаю, Сигурд Конунг будет...» «Справедливее!» — Хакки дрожал, глаза его бегали. «Повесить тебя на самой высокой сосне и будет справедливо. Гривна из крепкой верёвки — вот какой награды ты заслуживаешь! И затянуть покрепче!» «Нет, ты не знаешь правды! Вы все не знаете! Ведь это я!» Тёмные, лихорадочно-блестящие глазки Хакки остановились на Рагнхельд. «Ведь это я вызвал Йомфру из Йотанхейма!» Помидовому медовому залу полетел возглас изумления. Рагнхельд покачнулась. Она не могла решить, как относиться к Хаке, считать его за человека или за тролля. И перед этим вопросом даже то, он ли предал Гудхарма, было не так важно. Она пыталась сообразить, что означает его появление здесь. Чем кончилось его соперничество с Фьором? Фьора одолел и выставил его из Йеттунхейма. На победителя в борьбе за престол Хаки не походил. Но последние его слова повергли Рагнхельд в ещё более глубокое изумление. Она вовсе перестала что-либо понимать. «Ты вызвал? Она сделала несколько шагов к Хаке. «Что ты хочешь сказать?» «Это я был в облике того чудища, полумедведя-полукозла. Это я ворвался в дом Микельтроля, убил его и вывел тебя к Тролльборгу». Рагнхельд прижала руку к сердцу и сглотнула. Голова пошла по кругу, и она взялась за резной столб кровли в поисках опоры. Да скорее она поверила бы, что её вызвал Один. «Хаки! Её сварт — это хаки?» «Но как?» — её мысли лихорадочно метались, не менее нуждаясь в опоре, чем ноги. «Как это мог быть ты?» Она засмеялась, Хаки. Не морочь мне голову, ты сын Микель Троля, сын его и Малфред. Они приняли тебя в семью и сватали меня для тебя. Ты и твой отец тролль приходили к матушке и искали меня, пытались выкупить. В доме Микель Троля ты сидел со мной за свадебным столом, а Сварт, тот, кто его убил, я не знаю, кто это был, но ты не мог быть сразу в двух местах. «Я сын Миккель-тролля и госпожи Малфрид?» Хаки попятился, глядя на Рагенхельд, как на сумасшедшую. «Ты в своем уме, девушка? Какой же я сын тролля? Я сын Вейстейна и Гудрид. Это кто хочет, подтвердит. Даже мой брат Ульфхарик. Он, говорят, все-таки жив». Но как ты можешь это отрицать, когда я все видела своими глазами?» Рагенхельд не верила, что существует такая запредельная наглость. «Я видела тебя, с Смиккельтроллем, и он говорил, что ты его сын, который наконец-то к ним вернулся. Ты подменыш, а вовсе не сын Вестейна». По медовому залу вновь прошел гул. О таких случаях все слыхали. «Подменыш? Точно подменыш!» Я давно подозревала. У него по морде видно, как есть тролль. Бедняжка гудрит. э да у него в штанах скрывается хвост. Гоните его прочь, что смотрите!» Хаки в это время стоял, вращая глазами, потом снова посмотрел на Рагнхельд. «Ты говоришь, что видела меня?» — хрипло начал он. «И что, я был вот такой, как сейчас?» «Нет, ты был очень похож на твоего папашу-тролля, но я тебя сразу узнала. Сходства осталось предостаточно». «Я так и думал. Это был какой-то тролль, который пытался притвориться мной. Он подделался под меня. Тролли ведь и не то могут. Они хотели тебя обмануть, и ты обманулась. Да зачем другому троллю было притворяться тобой?» «Потому что ты меня знаешь. Так ты охотнее согласилась бы выйти за меня, то есть за него, за тролля». «Но где же тогда был ты?» — вмешался в беседу Сигурд. «Ты вошел в Тролльборг на глазах у всех. Я сам это видел. Вошел и пропал. Ты был в Йотунхейме. Где же ты там был?» «Я? Я бился с троллями. Я пробивался через леса и горы, сражался с чудовищами. Я был у озера меча и раздобыл меч Фрейра. Он сам мне его дал, если хотите знать, чтобы вызвалил Рангхельд. Он так и сказал, возьми, мол, Хаки, этот меч, только у тебя одного хватит сил удержать его. И я спас тебя, и увез, и отправил домой через Трольбарг. Но мне самому было непросто выбраться. Вот только сейчас и удалось. Я рад, что ты цела и невредима. Но горько видеть, что вместо благодарности вы оскорбляете меня и даже грозите. А ведь это я заслужил получить тебя в жены». В медовом зале все стихло. Не только Рагнхельд, но и каждый спрашивал себя, не сошел ли он с ума и не мерещится ли ему весь этот бред. «Стало быть, ты ни в чём не виноват в Стейнов-змей первым сумел подвести итог. «Ты не предавал Гудхарма, а Рёгнвальд тебя оболгал из ревности. Так? Так!» – уверенно подтвердил Хаки. «В Йотунхейме ты спрятался под чёрной личиной, раздобыл меч Фрейра, убил Миккельтроля и освободил Рагнхельд» а жениться на ней там пытался другой тролль, принявший твое обличье. Так? Так все и было. И теперь ты желаешь...» Стейнлофф запнулся, не решаясь вымолвить такую нелепицу. «Получить в жены Рагнхельд?» «Ну, конечно! Она принадлежит мне по праву. Сигурд Конунг сам обещал ее тому, кто ее освободит. Это я! Она моя!» «Ты подлый тролль! И все врешь!» — непримиримо крикнул Гудхаром. «До последнего слова!» «Докажи, что я вру!» — не смущаясь, напустился на него Хаки. «Чем докажешь?» Регнвальд сказал, что ты предатель. «Это он лжец и предатель!» «Тогда сними штаны и покажи, что у тебя нет хвоста! Женщины пусть отвернутся, а мы посмотрим!» «Постойте!» Рагнихельд подняла руки. «Хаки!» Её саму всё сильнее била дрожь от возбуждения и от ужаса одной только тени мысли, что это могло быть оказаться правдой. «Хаки, если это был ты, где моё кольцо?» «Кольцо? Я дала кольцо те... тому, кто меня спас, перед тем, как опять войти в Тролльборг. Если это был ты, оно у тебя?» Рагенхельд прекрасно знала, где это кольцо сейчас, у неё на пальце. Подумала, что надо бы снова его перевернуть камнями внутрь. Но едва она двинула рукой, как взгляд Хаки метнулся туда и загорелся. Он увидел три красных самоцвета. «Оно у тебя? Что же говорит, что отдала его мне, когда оно у тебя? И ты, Рагнхельд, пытаешься меня обмануть?» «Нет, не пытаюсь. Я пытаюсь выяснить правду. Это кольцо имеет такое свойство, что возвращается ко мне». «Если будет украдено, потеряно...» «Потеряно!» — Хаки ухватился за это слово. «Так я его потерял! Прости, но мне пришлось биться с целой толпой йотунов, чтобы выйти оттуда сюда, и я сам не заметил, как оно скатилось!» «А в руках вора оно превратится в уголек», — закончила Рагнхельд. «Мы уже видели однажды, как это происходит!» Она помолчала. Все в палате молчали, ожидая, во что выльется этот безумный разговор. «Он жабье дерьмо! Предатель и лжец!» — бубнил себе под нос Гудхарм. «Тварь хвостатая!» «Ты так утверждаешь, что сам меня спас!» — повторила Рагнхельд. «Да, так и было!» «Подойди!» — Хаки приблизился к ней. Люди тесно сомкнулись вокруг них. Мужчины всем видом выражали готовность броситься, если Хаки попытается что-то сделать с Рагнхельд. "Возьми", она сняла с пальца кольцо и протянула Хаки. "Если ты мой жених, надень". Дрожащими руками от волнения или жадности Хаки взял кольцо. В его грязных, грубых пальцах оно казалось не плотнее огненного блика. И едва он надел золотой ободок на верхний сустав Рагнхельд ощутила, как что-то мягкое схватило ее за палец. Так уже было однажды, незадолго до зимних ночей, когда она умывалась. Ахаки, ахнув, попытался поймать что-то падающее из рук. И поймал. В ладони его лежал черный уголек. Молча Рагнхельд подняла руку с кольцом и показала ее всем вокруг. Слов не требовалось. Кольцо само обличило ложь у всех на глазах. «Я же говорил!» Он все лжет, волчий сын. Отец, вели его повесить. Гудхарм, остынь. Я не могу вешать людей без суда. Стоит посадить его под замок, а потом судить, посоветовал Стейнлов. Вы не имеете права меня судить. Где у вас против меня свидетели? Вот свидетель, Рагнхельд показала кольцо. Ты солгал в этом, а значит и в другом, и Регнвальд. Она не успела закончить речь, что-то дернуло ее вперед, и она влетела в объятия Хаки. Это он схватил ее за руку с кольцом и рванул на себя. Все успели только ахнуть, а Хаки уже прижал Рангхельд спиной к себе, другой рукой держа нож возле ее горла. Это был маленький поясной нож, но перерезать горло или хотя бы нанести глубокую опасную рану вполне способный. «Разойдись!» — рявкнул Хаки. «Все прочь с дороги, иначе ей конец!» Сигурд скочил и бросился к нему. Хаки развернулся, загораживаясь от него телом Рагнхельд. И Сигурд замер, увидев, как вжимается лезвие в кожу горла его дочери. Хаки начал пятиться к двери. Мужчины поглядывали на конунга, ожидая знака или приказа. В таком положении Хаки не мог смотреть во все стороны. Легко было прыгнуть на него со спины, схватить за руку, но уж слишком велика была цена малой неудачи. Ему хватит краткого мгновения, чтобы вонзить нож, и потом хоть разорви его лошадьми, это не оживит девушку. «Не трогайте его», — среди общей тишины сказал Сигурд. «Пусть убирается. Чего стоит его жалкая жизнь перед жизнью Рагнхельд?» «Хаки, отпусти ее и уходи, клянусь, тебя никто не тронет». Но отпустить Рагнхильд, коли уж она попала в руки, Хаки был не в силах. Не отвечая и даже едва ли слыша Сигурда, шаг за шагом он пятился к двери. Бешеный взгляд его скользил по сторонам. Всякий, кто видел его, понимал, где правда, а где ложь. В его лице проступила бессмысленная, упрямая жестокость, ясно выдававшая его истинное происхождение. «Я найду тебя и убью, клянусь», – прошипел Гудхарм. Двое мужчин держали его, чтобы не ринуться вперёд и не погубил сестру. Сигурд также медленно следовал за Хаки, за ним тянулись остальные. Рагнхельд еле перебирала ногами, ощущая, как дрожит нож в его руке, а от лезвия смертный холод проникает под кожу. «Сама виновата». Она ведь знала, кто перед ней. Не стоило подпускать стролиного сына на длину вытянутой руки. И что теперь? Он отпустит ее, когда выйдет из дома. Полоснет по горлу на прощание, чтобы не досталось никому, или попытается увести с собой. Тогда их догонят, конь с двумя седоками уступит другим в скорости. Да и держать одной рукой по воде, а другой нож не сумеет даже Хаки. Ему понадобится третья рука. Они выбрались во двор. Здесь падал медленный снег, и Рагнхильд сразу замёрзла в одном платье. У ворот стоял оседланный конь, на нём Хаки приехал. «Ты поедешь со мной!» — прорычал он Рагнхильд, И только она хотела попытаться объяснить ему, что ничего не выйдет, и лучше ему её отпустить, пока не натворил дел похуже. «Хаки!» — раздался от ворот смутно знакомый голос, полный глубочайшего изумления. «Ты ли это? Ты рехнулся? Что ты задумал? Немедленно отпусти ее!» При первом звуке этого голоса Хаки вздрогнул от неожиданности. В эту сторону он не смотрел. Нож соскользнул с горла Рагнхильд, и тут же она рванулась из рук. Хаки бросился, пытаясь ее удержать. Кто-то схватил его сзади и стал отрывать от Рагнхильд. Она упала на колени, закрывая голову. Над ней раздался шум яростной борьбы, Потом прозвучал крик. Ее отпустили, она упала. Сзади послышались крики, потом ржание и стук копыт. Ушел, ушел. Лук надо. У кого лук под рукой? Да все ушел. «Рагнхельд, ты цела? Ее подняли и передали Сигурду. Обернувшись, Рагнхельт увидела среди толпы Ульфхарика. С искаженным лицом он зажимал плечо меж пальцев, обильно текла кровь. Ты ранен. Освободившись от рук отца, Рагнхельд подбежала к Ульфхарику. «Этот тролль ударил меня ножом!» — кривясь ответил тот. «Что все это значит? Почему он угрожал тебе? Он всегда был с придурью, но это уже слишком. Совсем обезумел? Или он это делал во сне? Знаешь, он с детства чудил во сне, даже дрался со мной. Бывало, не просыпаясь, и приходилось его убить, не шутя, чтобы унялся». «Он что, заснул и забуянил?» «Пойдем», – заторопилась Рагенхельд, – «я перевяжу тебя». Она увела Ульфхарика в медовый зал, велела принести ветхого полотна для повязок, промыла ему рану, длинную, резаную, но неглубокую. «Как ты сюда попал?» – спрашивала она между делом. «Меня прислали, Хальдан Конунг и Рёгнвальд Конунг». «Прислали к нам?» «И что?» Рагенхельд с тревогой заглянула в лицо, так напоминавшее ей Фьора. Велели рассказать, что Рёгновальд женился на Элдрид, дочери Эстейна, а ещё что Хальдон Конунг разбил сыновей Гандальва у озера Эй. Хьюсинг и Хельсинг убиты. Только Хаки, их самый младший брат, бежал в Альфхеймар. Теперь весь Вингульмёрк принадлежит Хальдану Конунгу. Но почему мой брат хотел тебя убить, Йомфру? Я глазам своим не поверил. Полгода о нём было ничего не слышно. Где он скитался? «Каких дел натворил? За это время его объявили вне закона, если он совсем берега потерял?» Рагенхельд коротко рассказала. Хаки винили в предательстве. Он отрицал, а когда понял, что его ждет суд, попытался бежать, взяв ее в заложники. «Ну и дела», — дивился ульф -Харик. «Я хотел только его остановить, а он на меня так дико глянул, будто я его злейший враг, а не брат. И ножом!» Метил в горло, клянусь фрейром. Я увернулся, вот и попал в плечо». «Ты вовремя появился, парень», — сказал Сигурд. «Как знать, до чего он дошёл бы, если бы не ты?» «Хаки хотел увести меня с собой». «Далеко он не уехал бы», — запыльчиво крикнул Гудхарм. «Скорее всего, да, но мог бы ещё натворить бед». «Хоть он мне и брат, но очень надеюсь никогда больше его не видеть», — сказал Ульфхарик. «Ради матери я терпел его сколько мог, но это уже слишком. Он чуть не сделал нас кровными врагами Сигурда Конунга. Пошел бы к троллям такой брат, я не хочу погибать из-за его безумия». «Спасибо, Йомфру». Рагенхельд как раз закончила перевязку. «Мы в расчете», — она улыбнулась. Рагенхельд никак не могла догадаться, что Ульф-Харик мог бы сделать ей не менее весомое добро, поскольку знает точный ответ на тот вопрос, который уже так давно ее мучит. А Ульфхарик, харик который давал слово никому не открывать тайну ночи у Кургана, знал только, что женить Баренгвальда и Рагнхельд сорвалась, а остальное было не его дело.